Глава двадцать седьмая Спустя три месяца «Ты дура!» Аня допивала третий бокал мартини, хмуро глядя на меня. «Это ее ты дура!» За сегодня слышала уже десять раз. Она сказала это еще с порога, как только увидела обещанный сюрприз. «Нет, ну вот ты скажи!» Продолжила слегка развязным тоном Аня. Ты сделала эту фигню, потом уехала. Чтобы что? Оставить его с Ритой, потому что она беременна? Да. Тихо ответила я, поставив руки на стол и подперев ими голову. Ты дура. Снова констатировала она. Перестань уже, я и так не рада. Ладно, допустим, ты сожалеешь. Аня демонстративно подняла палец вверх. Тогда какого прости хрена ты до сих пор тут? А где мне быть? «Как минимум на пути к Артуру», — заявила Аня. «Считаешь, он не должен знать?» «Должен». «Тогда почему ты до сих пор ничего не сказала?» «Я пыталась», — тихо проговорила я, опустив глаза. «Правда?» — Аня была удивлена. «Да что там? Я сама от себя такого не ожидала. Я ему звонила, писала, просила поговорить со мной, сообщала, что у меня важные новости. А потом...» Потом он просто сменил номер. До сих пор помню, как плакала и собирала вещи, чтобы вернуться, но в последний момент передумала: взяла с собой только самое необходимое и села на автобус. Поездка не задалась с самого начала. Март радовал не только первым солнцем, но и беспрерывными дождями. Я попала именно в такое время пасмурное и хмурое подстать настроению. Пыталась, конечно, надеяться на хорошее, но получилось слабо. Возвращаться в родной город было сложно, хотя бы потому, что слишком многое здесь было знакомо. Дороги, улочки, магазины, кафе, дома. Здесь стоилось слишком много воспоминаний. Я была полна решимости рассказать Артуру о своем положении. Когда узнала о беременности, говорить даже и не думала, а потом поняла, что нужно. Вспомнила его слова о любви, то, как он относился ко мне. Как трепетно целовал, каким взглядом смотрел, когда увидел меня с Володей. Нельзя так притворяться. В ту минуту осознала, насколько глупо поступила. Поддалась импульсу, уволилась, собрала вещи и уехала. И чему, спрашивается, поверила? Тому, что Рита беременна? Так то, что это ребенок Артура, еще нужно доказать. Устала, прикрывала глаза и обзывала себя дурой, потому что Артур не давал в себе сомневаться, я... Я только и делала, что внутренне гнобила себя. Я не такая, я старая, он уйдет. Вот и ушел. Хотя даже не так. Сама ведь заставила его уйти. Приехав, сразу же наняла такси и поехала к Артуру на квартиру. Туда, куда он привез меня в нашу первую ночь. До последнего не сомневалась в правильности своего поступка, но когда после звонка дверь открыла девушка, на мгновение даже растерялась. «А чего ты ждала?» — подумала тогда. «Что он будет держать целебат?» «Арина, кто там?» — крикнул грубый мужской голос, а потом в прихожей показался парень. Он подошел к девушке и обнял. «Вы к кому?» «Я, наверное, ошиблась». пролепетала чувство облегчения увидев эту красотку сразу подумала что она девушка артура но его здесь не было тот самый парень догнал меня уже у двери подъезда вы к бывшему хозяину приходили верно он продал эту квартиру месяц назад спасибо только и смогла проговорить я ау ты меня слышишь подруга щелкнула передо мной пальцами прости Я ездила к нему. И И он продал квартиру. Вы так и не увиделись? Нет, Аня. Он продал квартиру, на звонки не отвечал. Нынешний владелец сказал, что Артур вроде как собирался в столицу. Где я должна была его искать? В соцсетях, спокойно ответила подруга.